Среди послушников есть пожилые люди, которые могут работать только на дому. Есть больные. За ними надо ухаживать, кормить. Для этого все должны работать. Это же общее дело. Поэтому, сказать по правде, финансовое положение у нас не блестящее. А как дела у аумовских детей, которых вы учили? Они все вернулись к обычной жизни, учатся в обычных школах. Родителям пришлось уйти из послушников. Детей надо растить, а для этого случайные заработки не годятся. Представляю, чего им стоило найти нормальную работу. О детях я мало что знаю. Было много случаев, когда их насильно разлучали с родителями. Для кого-то, наверное, это была настоящая травма. Вполне возможно, кто-то из них и сейчас живет в отрыве от родителей. Хотя, должен сказать, они ребята что надо, палец в рот не клади. Повоевал я с ними в свое время. Так что, может, у них все нормально смеется? Хм... Интересно, почему они такие, не знаю. В них столько энергии по сравнению с другими детьми, столько азарства, такие непослушные, никакого сладу с ними не было. Наше учение отрицает физическое наказание и вообще насилие. Наш базовый принцип «поговори с человеком по душам и убеди его силой логики». Мы, послушники, должны жить по нашим наставлениям. Не будем их придерживаться, кого же мы сможем убедить. То же самое, что уговаривать кого-то не курить, дымя в присутствии этого человека сигаретой. Никто не поверит. Дети здорово замечают за взрослыми такие несообразности. Я слышал, кого-то из наших детей отправили в исправительные дома. Пускай там с ними помучаются. Смеется. Примечание. Вскоре после этой беседы Тарахата покинул секту. Конец примечания. Это было что-то вроде опытов над людьми. Хадзимэма сутани. Год рождения 1969 Родился в 1969 году в префектуре Канагава, в самой обычной семье. Отец был простым служащим, постепенно все больше отдалялся от родных. Нашло до того, что почти перестал с ними разговаривать. Ни спорт, ни учеба его не интересовали. Он любил рисование. Уже в начальных классах стал посещать кружок живопись. В колледже изучал архитектурный дизайн религии был равнодушен, пока не познакомился с некоторыми новыми учениями. То, что рассказывали об Аум Синрикё, привлекло его больше всего, и он вступил в секту. Как раз перед Зариновой атакой в токийской подземке он покритиковал аумовские порядки и в наказание был заперт в одиночку в Камику и Сики. Понял, что дело плохо и сбежал. За это его изгнали из секты. Во всем ищет логику, поэтому, относясь в целом критически к учению Аум, одобрительно воспринимает те его положения, которые ему близки и понятны. В своей религиозной практике несколько раз сталкивался с чем-то необъяснимым, мистическим, но, несмотря на это, ни к так называемым сверхъестественным явлениям, ни к эсхатологическим учениям, ни к теории масонского заговора интереса почти не проявлял. Он видел Аум изнутри и чувствовал, что секта, которая в последние годы двигалась именно в этом направлении, идет куда-то не туда – Однако, несмотря на охватившие его сомнения и разочарования, порвать сектой было трудно, во всяком случае, пока существовала реальная угроза его жизни. Сейчас живет один, работает от случая к случаю и скрывает, что был членом Аумсинрикё. Мы долго беседовали, и он позволил себе быть откровенным. В жизни мне не доводилось испытывать крупных разочарований и сталкиваться с серьезными трудностями но постоянно было ощущение будто в моей жизни чего то не хватает я увлекался изобразительным искусством очень любил рисовать но мысль что жизнь будет проходить за рисованием и зарабатыванием на этом каких то денег обжигала как огнем как то раз когда я учился в колледже мне попалась в магазине книжка абаум я почитал и понял что все это мне очень близко и подумал Может, стоит бросить эти картинки и обратиться к религии? Может, так удастся ближе подойти к внутренней реальности? Впервые я посетила Аумовский Дадзё в Киото. Я поехал в Кансай. Захотелось немного попутешествовать. Примечание. Второе по значению после Канто район Японии, расположенный в западной части острова Хансю, объединяет префектуры Осака, Киото, Нара и Хёго. Конец примечания. Там услышала что в Киото как раз открывается додзё, и решил заглянуть на это мероприятие. Арендованное ум помещение оказалось очень скромным, с простеньким алтарём. Видно было, что деньгами они не бросаются. Всё выглядело намного скромнее, чем в храмах, принадлежащих традиционным религиям. Во всём устройстве чувствовались целостность и чистота. Люди были одеты очень скромно. Среди присутствующих был и господин Мацумото, я смог услышать его проповедь. Примечание. Настоящее имя Асахары — Тидзо Мацумото. Конец примечания. Честно говоря, я толком не понял, что он говорил, смеется. Устал в дороге страшно хотелось спать. Однако в его речи чувствовалась сила. От его слов оставалось впечатление какой-то глубины. Сейчас, вспоминая об этом, думаю, что мною тогда двигали скорее артистическая интуиция — и непонятное мистическое волнение, чем логика. После проповеди желающих обсудить услышанное пригласили остаться. Я остался и получил возможность с глазу на глаз побеседовать с Хидео Мураи, о котором говорили, что он достиг духовного освобождения. Мураи не производил впечатления человека, на которого снизошло наитие свыше. Он больше походил на обыкновенного последователя Аум. Поговорив о телесной оболочке, и еще о чем-то в том же роде, мураев вдруг предложил, «А почему бы тебе не стать нашим братом?» Теперь-то я знаю, что это была испытанная тактика о ум. Часто в такие места приходят люди, которым чего-то не хватает, которые чего-то ищут. Обстановка в Дадзю мне понравилась, и, услышав это «почему бы тебе не стать нашим братом», сказанное просто так, как бы между прочим, я поплыл по течению и прямо там заполнил анкету. Требовался вступительный взнос – 30 тысяч, но этих денег у меня с собой не было. Я заплатил, когда вернулся в Токио. В то время я учился на первом курсе. Немного погодя я стал посещать Дадзё в Сетагае, но главным занятием, на которое уходило почти все время, было распространение аумовских листовок. Мы занимались этим вместо медитаций, как накоплением добродетелей. В Дадзё висела карта Токио, город на ней был разбит по секторам. «Определяли район, вечером сажали нас на машину и развозили по точкам. Мы обходили район, рассовывая листовки по почтовым ящикам. Я подходил к этому делу серьезно и, когда заканчивал, чувствовал удовлетворение, хорошо потрудился. Еще я верил, что, накапливая добродетели, мы получаем энергию от нашего гуру. Выходит, распространять листовки интереснее, чем в школе учиться. Знаете, моя жизнь изменилась». Изучение архитектурного дизайна, поиск хорошей работы – всему этому настал конец. Я пришел к мысли, что духовные занятия имеют больше смысла и помогут освободиться от греховного мира. То есть к тому времени вы уже потеряли интерес к обычной жизни и переключились на достижение духовных целей. Да. Люди, которых угнетают такие серьезные сомнения, обычно проходят похожий путь. Все в молодости начинают много читать, Открывают для себя разные философские концепции и, проверив, насколько они им близки, выбирают из нагромождения идей некую систему взглядов. С вами вышло иначе. Вы, как бы это сказать, следовали за своим настроением и пришли прямо в АУМ. Во всяком случае, у меня складывается такое впечатление. Я же был молод и с религией столкнулся раньше, чем с какими-то идейными концепциями. Так или иначе, совмещать колледж и АУМ стало трудно. Аом играл в моей жизни все более важную роль. Я почти перестал ходить на занятия, оценки покатились вниз, стало ясно, что, может быть, придется пропустить год. В этот непростой момент Мацумото неожиданно сказал, «Ты должен стать послушником». Я подумал, значит, так тому и быть. Это произошло на сеансе так называемой секретной йоги. Во время таких сеансов мы занимали место напротив Мацумото, сидевшего в окружении своих главных учеников исповедовались ему, получали советы. В то время еще было так. Простые верующие могли общаться с ним напрямую. Тогда Аум стремилась увеличить число послушников, и руководство секты не собиралось глубоко разбираться, достоин я или нет, просто хотела привлечь еще одного члена. Аумовцы говорили мне, «Ты не можешь приспособиться к мирской жизни, потому что у тебя такая карма быть послушником». Вскоре я принял решение и ушел к ним. К тому времени я уже с головой втянулся в это дело, поэтому особых колебаний не было. Когда гуру говорит «ты должен остаивать мирскую жизнь», ученик выполняет его волю, это естественно. Мне казалось, что Мацумото даст ответы на все мои вопросы и сомнения. Послушав его проповеди, я поверил ему. Еще до того, как стать послушником, я участвовал в избирательной кампании АУМ. Примечание. В начале 90-х годов АУМ Синрикё – предприняла попытку официально войти в большую политику, приняв участие в выборах в Нижнюю палату парламента. Однако никто из представителей секты депутатом избран не был. Конец примечания. Помогал по мере сил. Такова была воля гуру. Старался как мог, но выборы меня совершенно не интересовали. Что бы мы ни делали, я всегда встревал с вопросом, а что это такое, будто не сразу схватывал, что происходит, смеется». Хотя самым главным для меня, конечно, было духовное освобождение. Все остальное четко понимал я не суть. Даже если что-то противоречит твоему пониманию, надо осознавать, что твое восприятие образ мыслей – это еще не все. Если кто-то из освобожденных говорит это правильно, в этом может быть какой-то непостижимый смысл. Вот как думают последователи о ум. Сам ты можешь не понимать, хотя то, чего ты не понимаешь, вполне может иметь большое значение». Родня была против моего решения, но ее мнение меня уже давно не интересовало, так что никаких споров по этому вопросу не возникло. Я бросил колледж, съехал с квартиры, бросил ненужные вещи и на первых порах переехал в штаб-квартиру Аум у горы Фудзи. Было разрешено взять с собой только два чемодана с одеждой. Был 1990 год. Я оказался в числе послушников первого призыва. Потом меня отправили в Асо, Тогда в Нами-Намуре еще ничего не было, стройка только начиналась. Приходилось срывать гору и разравнивать площадку. Физический труд. Видимо, меня послали на стройку, потому что знали, что я из архитектурного колледжа, хотя я там занимался не строительством, а черчением. Выбрали, оставив в сторону парней покрепче меня. «Перепутали, наверное», — подумал я и попробовал уточнить. «А вы уверены, что тут нет ошибки?» «Но мне сказали, ладно, поезжай, потом разберемся». Кончилось тем, что, проработав там всего день, я подошел к начальнику Наропа и заявил, что больше не могу. Примечание. Фумихико Нагура. Функционеры Аум нередко присваивали себе имена личности из истории индийского и тибетского буддизма. Наропа – мастер йогической практики, автор более 30 сочинений по различным вопросам культовой практики буддизма. Жил в XI веке. Конец примечания. У меня с физической выносливостью плоховато, поэтому для таких дел я не гожусь. Меня определили в хозяйственный отдел. Я готовил еду, собирал белье для прачечной и ловил на себя осуждающие взгляды. Приспособиться к такой жизни было нелегко, но я рассматривал выполнение поставленной гуру задачи как акт повиновения и старался изо всех сил. Постепенно привык, смирился с обыденностью. Работа в АСО была тяжелая, многие не выдерживали и уходили. А я остался, куда было идти. И потом надо сказать, эта деятельность доставляла мне удовлетворение. Мы жили по умовской диете, невесть сколько пролежавший рис и тушеные овощи. И так каждый день в голову невольно лезли разные мысли о еде. Но я решил гнать плотские желания, не дать им одолеть меня. Боролся с чувством голода укреплением духа. Хотя я был почти вегетарианец, и еда меня не очень доставала. Я научился не поддаваться мирским искушениям и соблазнам, чувствовать себя свободным. Сколько же я провел в Намина Мура. Мы жили без календарей и не чувствовали, как проходит день за днем. Думаю, порядочно. За это время там соорудили несколько зданий. Когда живешь так долго в ограниченном пространстве, когда все просто ничего не меняется, начинает накапливаться раздражение. Этот тупик и мое стремление к духовному освобождению вступили между собой в серьезный конфликт. Потом меня вызвали на Фудзи в штаб-квартиру и перевели в отдел анимации. К тому времени Асо уже перестал быть главным центром АУМ, превратившись в своего рода отстойник. И, по правде говоря, я был рад оттуда уехать. Я стал рисовать картинки для мультфильмов, но из них выходили какие-то грубые поделки. В этих мультиках рассказывалось о сверхъестественных способностях Мацумото, что он может парить в воздухе и так далее. Покажи они такое на самом деле – Это было бы сильно, а мультфильму кто поверит? Результат нулевой. В этот период у меня была возможность видеть Мацумото чаще, и с каждой такой встречей доверие к нему и каум убывало. После этого было еще много разной работы, пока, наконец, я не получил отсека Асахары приказание сосредоточиться на служении. Служение – это обучение, медитация и особая система многократно повторяемых поклонов. Духовно наполнено, но уж больно тяжело. Мы сидели, не вставая целыми днями, отойти можно было только в туалет и поесть. Спали тоже сидя. Несколько часов в день занятия, затем проверка. Еще несколько часов дыхательные упражнения. Так проходил день за днем».